прыжок это мгновенный взлёт плотного мускулистого сугубо материального тела, не имеющего в себе ничего такого, что могло бы поддержать его в воздухе ни газа, облегчающего его вес, ни летательного аппарата, которым наделены птицы. Прыжок, достигающий необыкновенной высоты, граничит с щудом. ибо для того, чтобы человек мог так прыгнуть, нужно, упершись ногами в землю, согнуть их в коленях и бедрах и прижать к ним туловище. Затем это собранное в комок тело с перенесенным вниз центром тяжести, это полукружие согнутых и сближенных ног, напоминающих о конечности лука с натянутой тетевой, должно получить внезапный толчок растягивающих мышц, подобной разрядке стальной пружины. Этот толчок должен разом преодолеть прикованность тела к земле, выпрямить и придать упругость ногам, бёдрам, позвоночнику и подбросить вверх всю массу тела, в то время как руки со сжатыми кулаками, вытянутые и развёрнутые до предела, должны выполнять, по выражению доктора Бартеза, роль крыльев. Джанни всячески старался помочь Нелло в той страшной разрядке мышц, которой надлежало подбросить 130-фунтовое тело на высоту почти 15 футов и при том перпендикулярно к земле. Он подолгу заставлял Нелло отыскивать при пробеге по трамплину такое положение ног, которое выжило бы из доски максимум ее упругости. Он понуждал брата изучать относительную силу каждой ноги, с тем, чтобы при взлёте опереться на наиболее сильную. Он приучал его также прыгать с маленькими гирями в руках, чтобы вызвать ещё большее напряжение тела.